Украинский узел. В конце февраля, ещё до заключения мира с Германией, Народный секретариат Украинской Советской Республики послал делегацию в Брест с заявлением о том, что он согласен подписать договор с германской коалицией, заключённый бывшей Киевской радой. Представитель германского командования в Бресте, небезвестный Гофман, не принял делегацию Народного секретариата, заявив, что не видит надобности в мирных переговорах с последней. Одновременно с этим, германские и австро-венгерские ударники, совместно с гайдамацкими отрядами Петлюры и Винниченка, предприняли нашествие на советскую Украину. Не мир, а война против советской Украины. Таков смысл ответа Гофмана. По договору, подписанному бывшей Киевской радой, Украина должна отпустить Германии до конца апреля 30 млн пудов хлеба. Мы уже не говорим здесь о свободном вывозе руды, потребованном Германией. Народному секретариату Советской Украины несомненно известен был этот пункт договора, и он знал, на что шёл, когда официально выражал согласие подписать Винниченковский мир. Тем не менее, германское правительство в лице Гофмана отказалось вступить в мирные переговоры с Народным секретариатом, признанным всеми советами Украины, городскими и сельскими. Союз с мертвецами, союз со свергнутой и изгнанной Киевской радой, оно предпочло мирному договору с признанным украинским народом, народным секретариатом, единственно способным дать нужное количество хлеба. Это значит, что австрогерманское нашествие имеет своей целью не только получение хлеба, но и главным образом свержение советской власти на Украине и восстановление старого буржуазного режима. Это значит, что немцы не только хотят выкачать из Украины миллионы пудов хлеба, но пытаются ещё обесправить украинских рабочих и крестьян, отобрав у них кровью добытую власть и передав её помещикам и капиталистам. Империалисты Австрии и Германии несут на своих штаках новое, позорное иго, которое ничуть не лучше старого татарского. Таков смысл нашествия с запада. Это чувствует, по-видимому, украинский народ, лихорадочно готовясь к отпору. Формирование крестьянской красной армии, мобилизация рабочей красной гвардии, ряд удачных стычек с цивилизованными насильниками после первых вспышек паники, отобрание Бахмача, Конотопа, Нежина и подход к Киеву, всё усиливающийся энтузиазм масс, тысячами идущих на бой с поработителями. Вот чем отвечает народная Украина на нашествие насильников. Против иноземного ига, идущего с запада, советская Украина поднимает освободительную отечественную войну, таков смысл событий, разыгрывающихся на Украине. Это значит, что каждый пуд хлеба и каждый кусок металла придётся брать германцам с бою в результате отчаянных схватки с украинским народом. Это значит, что Украина должна быть форменным образом завоёвана для того, чтобы получить немцам хлеб и посадить на трон Петлюру Винниченка. Короткий удар, которым немцы рассчитывали убить сразу двух зайцев, и хлеб получить, и советскую Украину сломить, имеет все шансы превратиться в затяжную войну и наземных поработителей с двадцатимиллионным народом Украины, у которого хотят отнять хлеб и свободу. Нужно ли добавить к этому, что украинские рабочие и крестьяне не пожалеют своих сил для героической борьбы с цивилизованными насильниками? Нужно ли ещё доказывать, что отечественная война, начатая на Украине, имеет все шансы рассчитывать на всемирную поддержку со стороны всей советской России? А что, если война на Украине, приняв затяжной характер, превратится наконец в войну всего честного и благородного в России против нового ига с Запада? А что, если немецкие рабочие и солдаты в ходе такой войны поймут наконец, что за правилами Германии руководят не цели обороны немецкого отечества, а простая ненасытность обожравшегося империалистического зверя, и поняв это, сделают соответствующие практические выводы? Не ясно ли из этого, что там, на Украине, завязывается теперь основной узел всей международной современности? Узел рабочей революции, начатой в России, и империалистической контрреволюции, идущей с Запада? Обожравшийся империалистический зверь, сломивший себе шею на советской Украине? Не к этому ли ведет теперь неумолимая логика событий? Известия, 47 номер, 14 марта 1918 года. Подпись Иосиф Сталин.